и управляется внеприродными закономерностями. В основе этого принципиального различия лежит наличие в организмах особой, непостижимой для человеческого ума, жизненной силы, которая и является последней причиной биологической жизнедеятельности в природе. Уже на пороге XX века известный немецкий психофизиолог Вунд 1832 1920 Сделал попытку дать психологические определения понятиям дух и душа. В этой связи он писал: Наш язык отличает от понятия души второе субстанциональное понятие духа. Считают характерным для него признаком то, что между ним и физическим существованием нельзя установить такой необходимой связи при органов чувств какая устанавливается между телом и душою. У духа эта связь может быть или чисто внешней, или даже совершенно отсутствовать. Иногда полагали, что между душой и духом есть только разница в степени, и человеку приписывали, например, «Дух животным же только душу». Вунт Основание физиологической психологии. Санкт-Петербург 1880, том 1, страницы 17-18. Резкая критика идеалистических философских взглядов Вунта была дана Лениным в книге Материализм и критицизм Ленин, полное собрание сочинений, том 18, страницы 57-58. Открытие клеточного строения растений и животных значительно поколебала позиции идеалистов, так как позволила воочию увидеть интимнейшие процессы в тканях организма, последить развитие болезненных процессов на клеточном уровне. Это был колоссальный по своей значимости скачок в развитии естественных наук. Вместе с тем это привело к тому, что ученые всех специальностей стали искать причины заболеваний исключительно на клеточном уровне и по существу забыли о таком уровне регуляции организма человека, как психика. В течение длительного времени психосоматический принцип жизнедеятельности организма, признающий роль психического фактора в телесных изменениях и их влиянии на психику, находился в забвении. Первым и весьма стильным толчком к возрождению этого принципа подслужили идеи Сеченова, 1829-1905, о рефлекторной природе психической деятельности его исследования деятельности головного мозга. Интенсивное развитие данного направления связано с учением Павлова 1849-1936, о высшей нервной деятельности, базирующемся на огромном экспериментальном материале, полученном с помощью объективного метода условных рефлексов. Справедливости ради стоит упомянуть здесь о том, что решению важнейших проблем взаимоотношений психики и тела посвятил свою жизнь еще один исследователь, Фрейд, 1856-1939. Для своего времени им были поставлены проблемы большой важности. Роль бессознательного в психике человека, психофизиологические механизмы страха и других эмоций, уровни психической регуляции функций организма и поведения человека и другие. Трагедия Фрейда, как ученого, состояла в том, что точному эксперименту он противопоставил искусственные теоретические построения. И то обстоятельство, что мы являемся свидетелями падения и влияния некогда нашумевшего фрейдизма, только подтверждает безосновательность его концепций. Многие зарубежные акторы, тем не менее, пытались и все еще пытаются вдохнуть свежую струю в отживающие свой век учения. Так американский врач и психолог Александр, 1891-1964 выдвинул своеобразную концепцию о психическом происхождении некоторых заболеваний. Он утверждал, что при каждом заболевании, возникающем на нервной почве, имеется ядро эмоционального конфликта, которое и является причиной болезни того или иного органа или же физиологической системы. Например,